Глава третья «Когда?» — оторопело спросила я. «Это мне тебя нужно спросить. Когда?» — процедил незнакомец, глядя на меня чуть прищуренными от злости, глазами цвета отчаянно синего льда и стали. Я глянула на пришлого внимательнее, у него были по-хорошему грубоватые черты лица, прямой с небольшой горбинкой нос, высокие скулы, Упрямый подбородок, хотя министрели обычно величают такой волевым. Светлые, будто первый снег, волосы, собранные в хвост. Брови по сравнению с шевелюрой были куда темнее, выдавая в незнакомца породу. Обычно подобное сочетание встречалось у аристократов. Вот только сиятельные редко сами выходят на поле брани. А этот снежный явно сражался, и не раз. Вон застарелый след, точно тонкий волос, Протянулся у основания шеи, да и правая бровь рассечена явно клинком. Небольшой шрам почти не заметен, но чтобы от ведьмы что-то укрылось. Да, к тому же сильное поджарое тело явно результат ежедневных тренировок с мечом. Но самым впечатляющим в незваном госте была даже не внешность, а уверенность, которую излучал этот тип. Она расходилась от него волнами, и перед ней отступали, кажется, даже горы. Так что и мне спасовать тоже было незазорно. «Прошу прощения», — начиная понимать, что вышла ошибочка, выдохнула я, сглотнув. «Я думала, что вдова, мне это гарантировали. Кто тебе такое мог гарантировать?» «Отец», — выдохнула я, — «он заверил, что ты уже не жилец. И до сегодняшнего дня я думала, что папа в вопросах смерти отлично разбирается», — мысленно добавила я. «Он ошибся». Сказал, как сплюнул воскресший муженек и добавил. «Так что верни брачную клятву, по-хорошему». Я ее не брала даже. Тут же выпалила я, сама же лихорадочно прикидывая, а есть ли резон вновь становиться девицей Истрис. Судя по последнему письму отца, это было вообще невыгодно. Он скидывал с себя поисковые заклинания, как бродячий пес-блох, уходя от преследователей и устраняя врагов. «Я же не была уверена, что смогу так же. Да и дергать папу не хотелось. Мне один мудрый человек как-то сказал. Если ведьма говорит, что не брала, значит, не отдаст. А я ему еще не поверил тогда», — пророкотал супружничек и уточнил. «Значит, по-хорошему не хочешь». Вместо ответа я неопределенно фыркнула. Нежданный, незваный, невесть зачем, воскресший и заявившийся муженек заскрежетал зубами с явными ведьмовредительскими намерениями, но в атаку не пошел. Стоял и испепелял меня взглядом. А мне, с одной стороны, было любопытно и даже весело наблюдать, как тот, кто привык побеждать и брать саму смерть за жабры, попал в этакий переплет. С другой, испытывала ехидное удовлетворение». Это обычно девицы стараются всеми силами избежать постылого брака с каким-нибудь злодеем. На все готовы. Даже вон учиться в академии избегают А теперь пусть этот Дейрис, в памяти наконец всплыла моя новая фамилия, отдувается разом за весь мужской род. Прочувствует печенкой, каково это, когда насильно выданная замуж девица, ты сам. Правда, с третьей стороны... Мне при таком раскладе мог быстренько наступить конец с поминальными веночками, ведь ничего не мешало новоявленному супружнику прибить женушку. От этой мысли в душе поселилась легкая тревога, примерно уровня апокалипсиса. И в ожидании его в груди что-то ёкнуло, а может это из-за того, что мой внезапный муж был таким впечатляющим, своей мощью, какой-то скупой мужской красотой, а главное — выдержкой. И моя ведьминская суть так изудела проверить, насколько прочное самообладание у этого снежного. Но я стояла на пороге и виду не подавала. Я — кремень, я — скала, я — опора, начавшему вдруг бледнеть и заваливаться муженьку. «Эй!» — выдохнула я, когда тело супруга качнулось вперед прямо на меня. «Ты чего?» Следовало бы поступить как истинная темное, когда на нее сваливаются неприятности, да еще такие большие, отойти в сторонку. Вот только демонова привычка помогать, которую я приобрела за последнее время, не позволила этого сделать. Я подставила плечо и сама чуть не свалилась. Снежный же мой вопрос проигнорировал по той простой причине, что был без сознания. Вот уж не думала, что столь удобный способ уходить от ответа в обморок популярен не только у юных аристократок. Хотя у сиятельных дев перед супружником было одно большое преимущество — весовое. Хоть муженек и был без доспеха, лишь с мечом, мне казалось, что я тащу гранитную плиту волоком, и это я еще призвала магию, даже обернулась проверить, не остается ли за нами борозда размером с замковый ров. Но нет, половицы были целы. Вот говорили мне, что замужняя жизнь тяжела. Но я не думала, что настолько. Пропыхтела я, сваливая мужское тело на лавку. А затем взглянула на супружника магическим зрением. С чего ему так поплохело? Увидела, как на животе расползается черное пятно. В центре оно пульсировало, как родник, толчками выплевывая из тела жизненную силу. А то и так немного-то осталось. Если ничего не сделать, то я снова стану вдовой Дейрис. На этот раз с гарантией. Вот только не могла я так смотреть, как у меня на руках умирает человек. Хотя и знала, что проблем от живого муженька будет меньше, чем от мертвого. Потому, со словами: Да чтоб ты сдох от полноты жизненных сил, принялась его спасать. И первым делом стянула с супруга плащ, потом ножны. Пока освобождала раненого от верхней одежды, ненароком стянула и кожаный ремешок, державший пепельные волосы, и те разметались по плечам. С рубашкой же деликатничать не стала, разрезала ножом. Но, увы, лицезреть мужской торс с накачанным прессом мне не удалось. Этому мешала одна маленькая деталь, большая такая повязка. Шла она от левого плеча и заканчивалась где-то ниже завязок штанов. Ну вот, хотела ведьма поглазеть на разврат, а тут только распущенность. И ладно бы нравственная, так нет, шва, который решил разойтись, как супруги при расторжении брака. Последний, к слову, я смогла лицезреть после того, как разрезала бинты, стягивавшие тело блондина. Залатали моего муженька добротно, а главное, плотно так, убористо. Любой вышивальщица на зависть. Только вот одна из ран открылась и сочилась кровью. Если смотреть обычным зрением, то и не сильно-то ее много вытекало. Но при использовании магии картина была пострашнее. Только разбираться, почему так, времени не было. «Сгинь, ведьма!» — меж тем, приходя в сознание, прорычал сидевший на скамье и прислоненный спиной к стене супруг. «Была бы я послушной кроткой женой, непременно так бы и поступила. Отскочила». Мышка юркнула за дверь и затихла. Ибо больно уж у Пепельного вышел посыл угрожающим. Но я была ведьмой. И мало того, дочерью своего отца. А того, куда только не посылали. Чаще всего в пекло к демонам. А он оттуда всегда возвращался. Загоревший, отдохнувший, еще и с кошелем золота. Так что, чтобы я ушла... «Мне надо не сгинь говорить, а минимум сдохни», просветила я болезного муженька, призывая силу. «Полагаю, что при этом, по правилам хорошего тона, нужно еще держать наведенный на тебя арбалет», прошипел сквозь стиснутые зубы пепельный. «Смекаешь», — довольно хмыкнула я, начав накладывать заклинания для остановки крови. «Вот только оно, всегда выходившее у меня идеально, отчего-то дало осечку». Рано и не думала затягиваться, наоборот, разрасталась. Да чтоб тебя! Пепельный же закатил глаза и тяжело дышал открытым ртом, в то время как мужские руки схватились за край широкой лавки и побелели от напряжения. Да уж, судя по всему, сейчас муженьку до блаженства было так же далеко, как мне до сана настоятеля монастыря, мужского. Я упрямо закусила губу, вливая в супружника силы. Ощущения были, что пытаюсь наполнить пропасть. «Какого темного ты творишь?» Выгибаясь под током моей магии, выдохнул раненый. «Убирайся!» Угу. Метёлку взяла и побежала наводить порядок. Фыркнула я и закусила губу. Резерв стремительно пустел. Руки начали уже подрагивать, а ноги подкашиваться. Но я упрямо продолжала нелегкое дело спасения мужа. Хотя проще его было добить, чем исцелить. Почему же магия это не берет этого пепельного? По всему выходило, что чары тут были бесполезны. А что если... Я вспомнила о настойке кровохлебки и отаревора. Дрянь была забористая. На расу и кровь, и любое желание жить. Боль при использовании зелья была просто чудовищной. Зато в ней не было ни капли магии, лишь травы и алхимические реагенты. Если от этого лечения сейчас не умрешь, то будешь жить долго, счастливо и, желательно, подальше от меня», известила я Пепельного, возвращаясь к нему с бутылем в руках. Супруг глянул на меня затуманенным от боли взглядом, я же, ощутив себя в роли того самого зла, которое либо убивает, либо делает сильнее, циничнее и мрачнее, зубами вонзилась в плотно сидевшую пробку, а через мгновение выплюнула ее куда-то в сторону. Теперь нужно было залить зельем рану, правда, перед этим зафиксировать пациента, ибо лекарская молва гласила, что правильно связанный больной в чарах обезболивания не нуждается, а без них, увы, брыкается. В нашем же случае одними пинками навряд ли бы обошлось, а на заклинание у меня уже не было сил ни физических, ни магических, ни моральных. А вот масса тела имелась. И ее-то я использовала, практически сев на колени к Пепельному. Щедро плеснула зелье на рану и тут же схватила мужские руки, чтобы они не потянулись к животу, пытаясь убрать эликсир и тем разодрать рубец еще сильнее. Так что мужские бедра оказались зажаты меж моих коленей, а я очутилась лицом к блондину, тело которого начало выгибаться в агонии. Приготовилась уже было к отчаянному сопротивлению Пепельного и что вот-вот он попытается меня с себя скинуть, но нет. Мужик держался, корчился от боли, но даже не орал. Лишь шипел сквозь стиснутые зубы, как опытная, не единожды бывавшая на костре ведьма, всем инквизиторам назло. А кровь меж тем начала потихоньку останавливаться. Вот ее пульсация стала меньше, словно кто-то там внутри порванной вены поставил плотину а после стала образовываться корочка первичного тромба. Странно, почему тогда магия не сработала? Я замерла, перебирая в голове варианты, совершенно не обратив внимания на то, что наши с муженьком лица оказались на одном уровне. Да так близко, что растрепавшиеся во время лечения светлые волосы и мои мокрые от пота каштановые пряди перепутались, и сейчас напоминали снег, припорошивший опавшую листву. Когда я заметила это, то замерла, и на меня вдруг обрушилась вся реальность этого мига: с пылью кружившейся в солнечном свете, что лился из окна, своем ветра на улице, светавшим в воздухе ядреным духом лечебные настойки, к последнему примешивались запахи запекшейся крови и нежилой таверны. Но помимо них нос уловил ноты шалфея и морозного кедра. А еще я почувствовала, как моей шее касается горячее мужское дыхание. Услышала, как гулко сглотнул Пепельный, а его взгляд коснулся моих скул, потом щеки, губ. Мы замерли. Пепельный шумно втянул воздух, словно пытаясь взять себя в руки. Да и мне было бы неплохо это сделать. А еще слезть с мужских колен. Но вместо этого я смотрела на сидевшего передо мной мужчину. Да, именно мужчину, не парня. Потому как моему внезапному супругу На вид было около тридцати. Уже не стройный юноша, а успевший заматереть воин, опытный, сильный, боец и духом, и телом. На последнем, к слову, отмечен было немало. Они лучше любого досье тайной канцелярии рассказывали о прошлом блондина. «Так на чем мы остановились?» Хриплый мужской голос вырвал меня из раздумий. «Перед тем, как ты пал к моим ногам?» Вопросом на вопрос ответила я, ощутив, как саднит пересохшее в раз горло. «Перед тем, как ты начала свои пытки, ведьма», — возразил пепельный. «Это было спасение, а не пытки», — фыркнула я. «Да я чуть не сдох, пока ты меня спасала. Не остался в долгу муженек. И только я вознамерилась ответить, что в следующий раз обязательно отойду в сторонку и подожду, пока этот белобрысый не истечет кровью, как тот добавил. Спасибо». Я аж вздохом поперхнулась, и вот как на него после этого гордо обидеться, чтоб уйти как истинная ведьма с гордо поднятой головой. Хотя про уйти это я погорячилась, ибо для начала надо было слезть с пепельного. А на нем я, к слову, сидела качественно и ни разу не деликатно, потому как задача у меня была не соблазнить, а зафиксировать. И, как итог, был полный разврат. Юбка задралась так, что обнажила не только колени, но и бедра, и даже панталоны в ромашку. Эти-то цветочки пепельный сейчас и разглядывал. Заинтересованно так. Вот ведь совсем недавно едва не умирал, а сейчас посмотрите на него. На ботанику потянула. Цветочками любуется. Распутник. Я уже хотела вскочить и одернуть юбку, как вдруг заметила рядом с едва затянувшейся раной кое-что и мне стало резко не до морали да вообще мало до чего потому как я заметила черную нить та была магической тоньше волоса и уходила в тело пепельного что это у тебя за гадость протянула я характер саркастично отозвался муженек но я на подколку внимания не обратила а склонилась над разошедшимся швом и осторожно дотронулась силовым щупом до нити та дернулась и попыталась уйти в мужское тело, как рыба на глубину. Поймала проклятие, а это было именно оно, за самый хвост. Зато теперь стало понятно, почему магия этого светлого на всю голову не брала. Где-то умудрился подцепить смертельное чернословие высшего порядка. Поинтересовалась я светским тоном, меж тем завязывая узелок из кончика нити так, чтобы зафиксировать ту на поверхности тела. «Наверное, там же, где и тебя, на том свете», — отозвался раненый. «И как же ты оттуда вернулся?» — поинтересовалась я, проигнорировав едкое замечание в мой адрес. «Вернули. Одному магу нужно было узнать пределы силы нового регенерационного заклинания. И для этого потребовались подопытные. Судя по тому, что ты жив, опыт удался», — заметила я. «Да», — мрачно ответил Пепельный и добавил. Если один из двух сотен, это однозначно удача. Кроме меня, это заклинание не смог перенести ни один. Все сгорели в энергии магической жилы. «Жилы?» — переспросила я, нахмурившись. «Да, та выходила наружу как раз в подвале лекарского корпуса. Умирающих спустили туда и...» Супруг сглотнул, прервав сам себя. И я за него закончила. «Присоединили к жиле, чтобы та питала заклинание» но природная сила слишком сырая, неконтролируемая, поэтому, полагаю, она сожгла плетение, а за ним и тела добровольцев. Я постаралась подобрать тактичный синоним к подопытным. Да, то, что я не сдох, назвали статической погрешностью и чудом, холодно закончил Пепельный. Это было не чудо, а смертельное проклятие, возразила я. Оно-то и спасло тебе жизнь вобрав в себя излишки силы дикой магической жилы. После этих слов раненый упрямо сжал губы, ничего не сказав. И поэтому его молчанию стало все понятно. и Я не удержалась от вопроса. Многих потерял. Выжила одна треть из нашей сотни. Со мной такое случалось нечасто, когда я не знала, что сказать. Утешать я не умела, сочувствовала не лучше, потому невольно вырвалась. Никто из нас не вечен. И когда-нибудь ты встретишься с теми, кого потерял там, за гранью, но пока есть возможность жить, живи. И так ярко, чтобы демоны тебе завидовали. Звучит, как девиз, усмехнулся Пепельный. А вообще-то это тост, поправила я. Его в канун Новогодия всегда произносила моя прабабка за семейным ужином. И как она жила? Ярко? Полюбопытствовал раненый. Почему жила? — приподняла я брови. — Живет до сих пор? — И в чем же секрет ее долголетия? — полюбопытствовал Пепельный. — Овсянка и прадед. — Охотно ответила я и пояснила. — Овсянка для крепкого сердца, а прадед — для всего остального. Прозвучало это так двусмысленно, что я как-то разом вспомнила, на чем я сижу, а главное в каком виде. Так засиделась я что-то. Медленно, чтоб не потревожить рану, начала вставать и... «Ай!» — вырвалось непроизвольно. «Все от того, что мои каштановые волосы умудрились перепутаться со светлыми, а я, в свою очередь, напрочь об этом забыть. Так что пришлось потратить время, распутывая колтун, стоя при этом в позе вопросительной руны. Наконец я выпрямилась, одернула юбку, чувствуя, как в груди, под заинтересованным и немного насмешливым взглядом пепельного, рождается доселе неведомое чувство — смущение» чтобы задавить его в зародыше, напустив на себя деловой тон, произнесла. «Тебя надо зашить еще раз и перевязать, а потом вытащить проклятие, иначе рана снова разойдется. Так что я сейчас схожу за лекарской котомкой и вернусь». С этими словами я развернулась на пятках и уже сделала шаг к лестнице, как мне в спину прилетело. «Рангер!» «Что?» Я невольно остановилась и обернулась. «Меня зовут Рангер. Можно просто «ран».» — повторил Пепельный и приподнял бровь. С намеком так приподнял. Пришлось вынуждено ответить. Виризия, Изи Дейрис», — представилась я по привычке уже новой фамилией. «То, что Дейрис, я в курсе», — усмехнулся этот невозможный Пепельный. «Вот ведь язва. Хотела ответить что-нибудь ехидное, чтобы оставить последнее слово за собой» но решила, я девушка экономная, поэтому не стоит транжирить словарный запас на всяких доходяк. Так что лишь гордо вскинула голову и направилась к лестнице.